что знаете вы вы и я только мы с вами он прекрасно держал себя в руках я не услышал ни звука но он не подозревал что уязвим с другой стороны я укрепил подзорную трубу на нужной высоте с помощью двух толстых книг положенных на подоконник к И увидел, как он рванул в ворот рубашки. Ссловно тот невыносимо сдавил ему шею. Потом прикрыл глаза рукой, как закрывается от слепящего света. Его голос твердо произнес: « Я не понимаю, о чем вы говорите, как это о чем? о бизнесе, конечно. Вед я на этом кое-что заработаю, верно, чтобы это не поползло дальше. мне не хотелось чтобы он догадался о роли окон пока что они мне были нужны и сейчас больше чем когда-либо позапрошлой ночью вы допустили маленькую оплошность со своей дверью хотя может быть ее приоткрыл сквозняк не знаю удар попал в самую точку провод донес до меня судорожный вздох «Вы ничего не видели? Там нечего было видеть!» «Дело ваше, только зачем мне идти в полицию?» Я слегка кашлянул. «Ведь я за это ничего не получу!» «О!» — вырвалось у него. И в этом возгласе прозвучало некоторое облегчение. «Вы хотите со мной встретиться? Я вас правильно понял?» «Да вроде бы лучше и не придумаешь!» сколько вы можете захватить с собой у меня здесь только долларов 70 сойдет остальное можно потом вы знаете где находится лейк сайт парк я сейчас неподалеку от него может там и встретимся на это требовалось примерно полчаса 15 минут туда 15 обратно у входа в парк есть маленький павильон а сколько вас предусмотрительно спросил он только один я это выгодно держать язык за зубами ни с кем не нужно делиться видно это ему тоже понравилось я сию минуту выхожу сказал он все-таки не мешает узнать о чем речь. Нида я так пристально не следил за ним, как теперь, когда он повесил трубку. Он тут же шмыгнул в крайнюю комнату в спальню, в которой последнее время даже не приближался. скрылся в стенном шкафу и через минуту появился снова. видно он что-то достал из какого-то тайника, которого не заметили даже сыщики. Еще до того, как этот предмет исчез под его пиджаком, по движению его руки как бы качнувший насос я понял что это такое пистолет мне повезло подумал я что я не жду сейчас в ли сайт парке свои 70 долларов свет в комнате погас и он отправился в путь я позвал сэма я хочу чтобы ты кое-что для меня сделал но это связано с некоторой опасностью а если по-честному это здорово опасно ты можешь сломать ногу или получить пулю и даже попасть в полицию мы с тобой не расставались 10 лет и я никогда не обратился бы к тебе с подобной просьбой если бы мог сделать это сам но я не могу а сделать это необходимо «Выйди с черного хода, — продолжал я, — перелезь в загородку и попробуй по пожарной лестнице забраться в ту квартиру на четвертом этаже. Одно окно там не заперто. Что я должен там искать? Ничего. Какой в этом смысл, раз в квартире уже побывали сыщики? Там три комнаты. Во всех тр ты должен чуть-чуть нарушить порядок. Пусть будет видно, что туда кто-то заходил.